Глава 32. Элиза и Дотти разбирали книги в домашней библиотеке, и вдруг кто-то постучал в дверь. Было еще рано, но маленький вентилятор уже трудился вовсю, поднимая воздух пылинки, танцевавшие в солнечных лучах. Даже в этот час жара стояла невыносимая. Дотти объяснила, что перед самым сезоном дождей зной особенно беспощаден, поэтому все люди становятся раздражительными. Я открою сказала Доти, вытерла руки о передник и спрятала его за диванной подушкой. Элиза вопросительно взглянула на подругу. Дотти улыбнулась. «Мало ли кто к нам пожаловал». Пока она встречала неизвестного гостя, Элиза глядела в окно на огромное дерево пипал в саду. Вот бы посидеть под ним. Но Элиза знала, даже если тень подарит хоть немного облегчения, В таком сухом воздухе влага из организма начнет быстро испаряться. Через несколько минут Доти вернулась с небольшим белым конвертом. «Это тебе», — пояснила она, — «из дворца». Несколько минут Элиза просто держала послание в руках и глядела на него. Ее одолевали дурные предчувствия. «Может, откроешь?» Доти с любопытством смотрела на нее. «Ах, да, конечно, просто... Просто что?» «Да так, пустяки». Разорвав конверт, Элиза вытащила листок бумаги. Когда она читала письмо, у нее задрожали ноги. Элиза резко села и еще раз пробежала глазами по строкам, но то, о чем в них говорилось, все равно не укладывалось в голове. «Плохие новости», — не выдержала Доти. «Не знаю». «Расскажи мне». Элиза помедлила, решая, стоит ли делиться с подругой содержанием письма. Впрочем, какой смысл лгать? Наконец она ответила. «Джай хочет меня видеть. Он разбил лагерь где-то на природе». Побледневшая Доти села рядом с Элизой. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Элиза покачала головой. «Что именно он пишет?» Элиза протянула письмо Доти, та прочла его и воскликнула. «Вот так самонадеянность! Думает, ты ради него все бросишь!» Элиза кивнула. «Я никак не могу поехать». «Естественно!» Повисла долгая пауза. Первой нарушила молчание Доти. Взглянув на Элизу, она лукаво улыбнулась. «Но и не ехать ты тоже не можешь, верно?» Элизу одолевали противоречивые чувства. Не в силах ответить, она опустила голову. «Ну так что?» — спросила Доти. «Если верить письму...» Она указала на нужную строчку и вернула листок Элизе. «Машина приедет за тобой всего через час». «Как же я уеду? Клиффорд будет в ярости». «Это точно». «Ты меня возненавидишь. Вы все от меня отвернетесь». «Я?» «Никогда. Врач Путани, ты моя единственная настоящая подруга. Я так радовалась, что скоро ты будешь жить по соседству, но, откровенно говоря, я тебя понимаю. Я видела тебя с Клиффордом». Только он к тебе руку протянет, как ты сразу стараешься незаметно отодвинуться». Элизе было очень стыдно, однако даже голос Клиффорда действовал ей на нервы. Помолчав, она нерешительно спросила, «Что, если я поеду, а Джай меня отвергнет?» «Да, ты рискуешь. Мой совет. Поезжай. Но если решишь вернуться, ты должна поставить точку в отношениях с Джаем раз и навсегда». Не подумай, будто я на тебя давлю, но тебе придется сделать выбор окончательно и бесповоротно. Элиза и Доти одновременно встали, женщины обнялись. Доти, спасибо тебе за доброту. Та улыбнулась. Обращайся в любое время, а пока скажу Клиффорду, что тебя пригласила в короткую поездку моя подруга. Солнце поднялось выше, а Элиза отправилась к Джаю. Она даже не представляла, что ее ждет но не поехать значило бы отказаться от самой себя. Во время путешествия перед ее мысленным взором с поразительной ясностью вставал образ Джая. Всю дорогу Элизу одолевала тревога. Даже радостное ожидание встречи не могло подавить страх. Вдруг Джая не окажется на месте. Элиза опустила окно. Уличный попрошайка улыбнулся ей, и Элиза бросила ему несколько рупий. Случайная встреча с нищим показалась ей добрым предзнаменованием. При этой мысли она улыбнулась. «Британцы бы сказали, что Элиза превращается в местную. Неужели это действительно так?» «Что ж, ну и пусть». От ощущения свободы все ее тело стало легким и звонким. «Да, я стану местной, и более чудесного, волнующего приключения придумать нельзя», сказала она себе. Эти мысли искрились, будто пузырьки шампанского – и также ударяли в голову. Но смесь тревоги и предвкушения никуда не делась. На окраине одной из деревень они проехали мимо каравана верблюдов. Чуть дальше Элиза заметила фермеров и мальчишек, гнавших перед собой буйволов. Водитель ехал через деревни, состоявшие из глиняных хижин с соломенными крышами. Только тогда Элиза засомневалась в правильности своего решения. Она прихлопнула жужжавшего над долбом комара. На ощупь ее кожа оказалась горячей, будто во время болезни. О чем Элиза только думала. Стоило Джаю ее поманить, и она кинулась к нему. А потом в голове зазвучал еще один голос. Это мама читала ей нотации, уговаривая не делать глупостей. И речь шла отнюдь не о мелкой провинности, за которую всего лишь можно получить линейкой по пальцам. Погрузившись в воспоминания, Элиза воскресила в памяти те напряженные дни, когда маму следовало остерегаться, а папа не возвращался домой. Сегодня перед мысленным взором Элизы вставали мрачные тени, но их разогнал обжигающий горячий ветер, вдувавший ей в глаза пыль и мушек. Элиза стремилась к свету, но больше всего ей хотелось гордо стоять рядом с Джаем, чтобы их видел весь мир. А еще Элиза мечтала быть такой же, как та женщина в Париже, которая поставила себе цель стать фотографом. И хотя Элиза отдавала себе отчет, что может когда-нибудь выйти замуж, она еще не достигла того, к чему стремилась. Элиза не знала, когда и каким образом, но она заберет из дворца свое оборудование и проверит, действительно ли оно все пришло в негодность. И как бы ни складывались отношения между ней и Джаем, Она все равно постарается организовать выставку в отеле «Империал». Пусть даже ей придется поумерить размах и работать одной. Тяжелая, беспощадная жара выматывала, но с лица Элизы сходила улыбка. Первым признаком, что они близки к цели, оказалась туманная дымка, неподвижно висевшая в ослепительно ярком голубом небе. Отмахиваясь от полчища мух, Элиза почуяла запах горящих углей и аппетитный, манящий аромат жарившегося мяса. Наконец показался лагерь, и Лиза испугалась не на шутку. Сердце заколотилось быстрее, ладони вспотели. Посреди полного аскетичной красоты пустынного пейзажа стоял эффектный шатер в красную и серебристую полоску. Его окружала дюжина горящих факелов. Неужели все это подготовлено специально для нее? Или Джай в любом случае собирался разбить здесь лагерь? Какая роль в планах индийского принца отведена ей?» Элиза огляделась по сторонам, высматривая Джая, но заметила только стаю птиц, поднявшуюся в небо над шатром. Элиза испытала сокрушительное разочарование. «Наверное, Джай еще не приехал», — подумала она. Водитель помог ей выйти из машины и понес ее чемодан к шатру. «Подождите!» окликнула его Элиза. «Я и сама могу отнести». «Ваша комната справа», сообщил водитель. Элиза удивилась. Она и не подозревала, что в шатрах бывает по несколько комнат. Впрочем, этот просто огромен. Полотнище на входе было закреплено так, чтобы его не нужно было каждый раз откидывать. Раздвинув легкие муслиновые занавески, Элиза очутилась в небольшой передней. «Подумать только, в шатре есть передняя!» Отдернув тяжелую завесу справа, Элиза шагнула в отведенную ей комнату. Внутри стены шатра были скрыты полотнищами рубиного красного шелка, свисавшими с потолка. Это придавало спальне сходство со старинным цирком Шапито. Но внимание Элизы сразу привлекла постель. Каркас выкрашен золотой краской, покрывалые подушки серебристые. И по кровати, и по устилавшим пол коврам самой тонкой работы, какую приходилось видеть Элизе, были рассыпаны лепестки роз. Спальня оказалась полностью меблирована, кушетка, кресло, небольшой стол и туалетный столик. Потрясенная и растерянная, Элиза опустилась на край кровати. Воздух в комнате был наполнен благоуханием. Принюхиваясь, Она заметила в двух углах курильницы для благовоний. Элиза различила ароматы розы и сладкого апельсина. Она была поражена до глубины души. Вспомнив скромный пикник с мамой, Элиза пожалела, что Анна не видит всего этого великолепия. И все же ее била нервная дрожь. Продолжая сидеть на том же месте, она размышляла, зачем Джай позвал ее сюда. «А что, если письмо и вовсе не от него?» Раздался тихий шорох, Элиза вскинула голову. У самого входа в спальню стоял Джай, на лице ни тени улыбки. Стоило Ильзе подумать о том, как искусно его руки ее ласкали, и в ней тут же пробудилась былая страсть. Но Джай был холоден, будто солнце в середине английской зимы. Элиза заморгала, сдерживая слезы. О чем он думает? Почему молчит? «Надеюсь, ты полностью оправился после взрыва». С некоторой опаской нарушила она молчание. Джай лишь вскинул брови. «Я слышала, что ты выздоровел». «Кто-то взорвал в здании бомбу, да?» Теперь Джай нахмурился. «Значит, будем говорить о бомбах? А потом о чем? О погоде?» Элиза поджала губы, не понимая, к чему этот саркастический выпад. Нервно сглотнув, она отважилась встретиться с Джаем взглядом. Раньше она жизнь отдала бы, только бы еще раз посмотреть в эти янтарные глаза с черными ресницами, а теперь едва сдерживалась, чтобы не опустить голову. Элиза, почему ты меня избегаешь? Почему мне приходится узнавать, где ты от жены моего брата? Тебе пресказала. сказала. Она никогда не упустит случая показать свое превосходство или похвастаться тем, что имеет доступ к закрытой информации. Элиза, я тебя искал. Прости, мне не нужны твои извинения. Объясни, в чем дело. Элиза тяжело вздохнула, жалея, что не может рассказать Джаю о своей сделке с Клиффордом. Как ей хотелось сказать, я сделала это ради тебя, только из любви к тебе. Жара давала о себе знать даже в шатре. Элиза утерла под солба. «В октябре я выхожу замуж за Клиффорда», – произнесла она, не в силах смотреть Джаю в глаза. Он приблизился к ней на несколько шагов, и Лиза уловила такой знакомый аромат сандалового дерева. Запах будил воспоминания, одновременно и прекрасные, и мучительные, но когда Джай заговорил, в его голосе звучали гневные ноты. «Неужели я так мало для тебя значу?» «Выходит, мы друг другу никто? Черт возьми, Элиза, как ты могла?» Она не хотела тратить зря драгоценные минуты с Джаем, но, страдая молча, именно этим и занималась. «Хорошо», — бросил Джай, — «вернусь завтра и прикажу, чтобы тебя доставили обратно к жениху». Казалось, он метал в Элизу слова, будто кинжалы. «Ну а пока тебе поможет служанка», — прибавил Джай и покинул комнату. Элиза рухнула на кровать и только тогда заметила, что крыша шатра у нее над головой украшена узорами из серебряных звезд. Элиза перевернулась на живот и, наконец, дала волю слезам. Что она натворила? Она приехала в такую даль, потому что любит Джая, но единственное, чего она добилась, оттолкнула его от себя. Но от правды не уйти. Пока помолвка с Клиффордом остается в силе, Элиза не свободна. Она не раба условностей, Однако вот так бездумно предать жениха было бы просто жестоко. Но что, если Джай ушел навсегда? При этой мысли слезы полились с новой силой. Элиза убеждала себя, что даже короткий роман с Джаем — это счастье. Этот мужчина был в ее жизни, пусть и недолго. Она будет дорожить воспоминаниями о нем и бережно хранить их. Пусть даже им не суждено быть вместе, Элиза... Познала любовь. Многие ли могут сказать о себе то же самое? И все же, если задуматься, хорошо ли Элиза знает Джая, соответствует ли он образу в ее голове, или она приписывает ему несуществующие качества. Хотя, возможно, это не имеет значения. Пока Элиза в состоянии помнить его низкий бархатистый голос, какая-то частица Джая останется с ней. Он единственный мужчина, которого она любила, если не считать папу. А Элиза по-прежнему любила Дэвида Фрейзера, каковы бы ни были его прегрешения. Она никогда не забудет дикой, не вписывающейся ни в какие рамки страсти, пылавшей между ней и Джаем, и всегда будет помнить, как стремительно билось ее сердце, когда он был рядом. Она ничего ему не скажет, не будет оправдываться. Со временем она научится жить без Джая. Когда в комнату вошла служанка, Элиза сразу узнала Кири. «Мадам». Девушка сложила перед собой ладони в традиционном приветственном жесте. «Кири, как я рада тебя видеть», — сказала Элиза, стараясь взять чувство под контроль. Кири подошла к ней и опустилась на колени возле кровати. «Дайте мне ваши руки, Мим Саиб. Пожалуйста, не называй меня так. Как же мне к вам обращаться?» «Элиза». Кири усмехнулась. Не могу. Мадам вас устроит. Элиза невольно улыбнулась, более чем. Давайте я помогу вам принять ванну и вымыть голову. Вам сразу станет лучше. Ванну? Где? Кири встала и указала на одно из красных полотнищ. Здесь есть ванная, идемте. Элиза последовала за Кири в просторное помещение с отполированной металлической ванной, туалетом в земле и застеленным коврами полом. На столике лежала горка пышных подушек и несколько полотенец. «Сделаем вас красавицей. Вряд ли мне от этого будет какая-то польза, но от ванны не откажусь. Я очень устала». «Мадам, с тех пор, как вы уехали, во дворце никакого покоя. Принц Джайант бродит. Как у вас говорят, как медведь-шатун». Элиза смутилась, но все же спросила. «Как ты думаешь, он испытывает ко мне чувства?» Кири рассмеялась. «А то сами не знаете». Элиза покачала головой. «Только кто-нибудь упомянет ваше имя, сразу выходит из комнаты. Когда его матушка заводит разговор о женитьбе на принцессе из другого княжества, рявкает в ответ. А вообще-то, мадам, достаточно посмотреть ему в глаза. По ним все видно». Кири деликатно намыливала, потом умащивала маслом кожу Элизы. Та закрыла глаза. Смыв с волос гости и пыль пустыни, Кири сходила в спальню и вернулась с красивым сине-зеленым шелковым халатом, точно под цвет глаз Лизы и вышитыми комнатными туфлями. Потом Кири указала на противоположный угол ванной. Кири, я должна идти туда? Да, мадам, мне с вами нельзя. Служанка опустила взгляд. Элиза шагнула вперед. Она могла бы это предвидеть, но только в тот момент поняла, что Джай не уехал. Он ждет ее. Элиза замерла в нерешительности и оглянулась на Кири, но служанка не поднимала глаз. Элиза отдернула завесу и, неслышно ступая, вышла в другую часть шатра. Она замерла, осматривая половину Джая. Здесь полотнища были темно-синими, расшитыми медными нитями, но хозяина не заметила. Расстеленные на полу ковры тоже были синими, только более светлого оттенка. Взглянув на пол, Элиза увидела ноги Джая. Он стоял по другую сторону высокого предмета мебели, напоминавшего плотяной шкаф. Темные бархатные занавески скрывали Джая от Элизы. Но постепенно ее глаза привыкли к полумраку. В спальню озаряли только свечи и масляные лампы. И Джай шагнул ей навстречу. «Уже темнеет», — произнес он. «Если хочешь, зажгу лампы ярче». Элиза покачала головой. «Мне все видно». Повисла долгая пауза. Они глядели друг на друга. Затем Джай приблизился к Элизе, и она позволила ему подвести себя к кровати, заваленной подушками. «Просто посидим вместе». «Ты ведь не возражаешь?» – сдавленным голосом спросил Джай. Кровать была низкой. Перед тем, как на ней расположиться, они стали молча перекладывать подушки. Джай старался не уронить лицо, но во всей его манере поведения чувствовалась мягкая грусть, которая только усиливала печаль Элизы. Как только они полулежа расположились на кровати, Джай потянулся к руке Элизы. «Выходит, ты не уехал», — произнесла она. Молчание. «Джай». Он тяжело вздохнул и повернулся к ней. «Посмотри на меня, Элиза». Она повернулась к нему. Увидев печать горя на его лице, Элиза больше не смогла сдерживаться. К глазам подступили слезы. Так они сидели некоторое время. Потом Джай улыбнулся. «Я тебя очень прошу, милая, скажи правду. Почему? Почему я выхожу за Клиффорда?» Джай молча кивнул, но нарушить тайну ее заставили не слова, а страстный пыл в его взгляде. Элиза поняла. Она просто не способна лгать Джаю, и теперь, когда он рядом, она опять может быть собой. Клиффорд обещал выпустить тебя из тюрьмы и больше не предъявлять тебе никаких обвинений. «При условии, что ты станешь его женой?» Элиза кивнула. «В защиту Клиффорда могу сказать, что идея принадлежала твоей матери. Пожалуйста, не злись на нее», — прибавила Элиза, заметив, как посуровило лицо Джая, — Лакшми хотела тебя защитить. Хорошо. Если твоя версия событий выглядит так, давай сменим тему. Я виделся с Девденом. Он признался, что Чатур взял его в сообщники. Наш Деван задумал меня подставить, обвинив в распространении крамольных памфлетов. Но почему Дев согласился? У него были на то причины. Какие? Элиза, это не моя тайна. Она пожала плечами. Дэв тебя предал. Неужели тебе все равно?» Он просто оказался в затруднительном положении. Джай усмехнулся. К тому же Чатур посулил Деву награду, от которой трудно отказаться. Обещал ему пишущую машинку и лицензию на нее. «Серьезно?» «Во всем виноват Чатур. Он давно мечтал от меня избавиться и решил использовать для этой цели Дева». Элизу замутила. Могла бы и раньше догадаться, что это все происки Читура. А как теперь быть с Девом? Не знаю. Честно, до сих пор он был мне хорошим другом. Мы с ним поговорили по душам. Как можно быть таким доверчивым? Получается, он способен на что угодно. Нет, это его отец был способен на что угодно, а Дев не такой. Что совершил его отец? Джай покачал головой. Поверь на слово, ничего хорошего. Что теперь будет с Четуром? Аниш рассматривает варианты. И все? Не поверила своим ушам Элиза. Пока да. А теперь отдохни, поешь и ложись спать. На свежую голову решение принимать легче. Но Элизу беспокоил еще один вопрос. Ты ведь понимаешь, что мы не можем спать вместе, поскольку я помолвлена? Джай прижал палец к губам. «Молчи. Давай просто полежим до ужина». Два дня царила изнуряющая жара. Все это время Элиза и Джай разговаривали, пока зной не заставил их отказаться даже от беседы. Они просто лежали рядом, но не касались друг друга. Джай раскинулся на спине, заложив руки за голову, а Элиза свернулась рядом. Время будто остановило свой ход. Минуты сливались в часы, наполненные смутными чувствами, которым не было названия. «Что между нами происходит?» спросила Элиза после продолжительного молчания. Некоторое время Джай смотрел на нее. «Ничего. Просто ты и просто я. По-твоему, этого недостаточно?» «Не знаю. Раньше со мной такого не было. Разве обязательно всему давать определение?» «И этого я тоже не знаю». Потом Джай рассказал Элизе, что водный проект почти завершен. Он поручил следить за ходом работы, исполненному раскаяния Деву. Элизе слабо верилось в его добросовестность, но когда она затронула этот вопрос, Джай заверил, что Дев ни в коем случае не станет срывать проект. А еще Джай сказал, что причиной взрыва в Дели, свидетельницей которого была Элиза, оказалась старая масляная лампа, которую забыли потушить. Химикаты хранили неправильно, и они загорелись. Никакого террористического акта не было. Элиза вздохнула с облегчением. Увидеть два взрыва бомбы и оба в Дели — это уже чересчур, особенно учитывая, что второй казался Элизе жутким эхом первого. Они спали отдельно. Он на своей половине шатра, она на своей. На вторую ночь, слушая, как ворочается Джай, Элиза сдерживалась из последних сил, чтобы не пойти к нему. Но в жаркой ночной тиши ее решимость не ослабла, и Элиза мужественно переносила мучительное влечение. В середине ночи она вышла посмотреть на звезды. Костер еще горел, и его пламя светило во мраке пустыни точно огонь маяка. Элиза знала, костер нужен, чтобы отпугивать диких зверей. Она сразу поспешила обратно внутрь. Песок хрустел у нее под ногами. На третье утро Элиза сидела у костра по-турецки. Она страдала от недосыпа и ждала, когда сварится кофе. Тут из шатра вышел одетый в халат Джай. Его кожа сияла в отблесках огня, а волосы еще не высохли после ванны. Но Элиза заметила темные тени у него под глазами. Выходит, Джаю тоже не спится. Когда он присел рядом с Элизой на корточке, верхняя часть халата распахнулась, И Элиза чуть не дотронулась до его груди. Она жаждала ощутить, как их сердца бьются в унисон, а дыхания сливаются воедино, совсем как раньше. Но вместо этого Элиза спросила, все ли фотооборудование пострадало во время пожара во дворце. Джая озадачил ее вопрос. «Четур сказал, что сгорели темная комната и моя спальня. В первый раз слышу о пожаре, мне бы сообщили. Значит, он меня обманул» вздохнула Элиза. Пакость в стиле Чатура. «Ну что ж», — произнесла Элиза. Ее сердце дрогнуло, но она собрала волю в кулак и продолжила. Я решила написать Клиффорду. С тех пор, как она рассказала Джаю правду, о ее помолвке они не говорили. Но все же эта тема будто висела в воздухе, и эту черную тень трудно было игнорировать. «О чем?» — спросил Джай. В его глазах вспыхнул огонек надежды. Несмотря на всю силу и мужественность, он оказался таким же уязвимым, как и Элиза. А помолвки, Я ее разрываю. Можешь послать гонца с письмом?» «У меня как раз есть подходящий человек, поедет завтра же». Джай ответил с такой радостной готовностью, что Элиза, не сдержавшись, улыбнулась. «Оставь меня на часок одну, и дело будет сделано». Как только Джай ушел, Элиза взялась за ручку и бумагу. Надежда переполняла ее сердце. Мусоны совсем близко. Элиза чувствовала их приближение. Ожидание витало в воздухе, бурлило в крови. Слава богу! Дольше Элиза бы просто не выдержала. После испепеляющего зноя дожди принесут долгожданное облегчение. По прошествии часа Джай вернулся в шатер вместе с незнакомым мужчиной. Готово? Элиза едва заметно кивнула. «Вот письмо». «Этот человек его доставит», — сказал Джай. «Он передаст твоей подруге Дотти, что с тобой все в порядке». Джай взял ее за руку. Элиза широко улыбнулась. «А теперь надо спешить. Лагерь необходимо свернуть до дождей, а мы с тобой, моя прекрасная англичанка, отправляемся в Удайпур».